Глава 37. Петропавловская крепость. В тюремном коридоре Петропавловского равелина каждый звук отдавался гулким эхом, будто отвечали не стены, а голоса арестантов, сгинувших за решеткой. Осматривая на ординатора, Пирамидов был доволен. Господин психиатр ссутулился, нервно оглядывался и, кажется, испытывал нешуточный страх. Будет потом рассказывать об ужасах, укрепляя авторитет охранного отделения. Страх – самый надежный способ держать в узде. Россию ничем, кроме страха и кнута, удержать невозможно. В этом полковник был искренне уверен. Вся эта интеллигентная болтовня о свободах ни к чему хорошему не приведет. Народ, который вышел из крепостного права меньше сорока лет назад, еще лет сто будет нуждаться в безжалостном кулаке, а то и двести. Кулака боятся, но втайне обожают. И бывший крепостной, и бывший крепостник. Не понимает народ российский иного порядка. Не надо иллюзий. Чем сильнее страх перед властным кулаком, беспощадным и свирепым, тем тише в стране и больше порядка. А прочее от лукавого. Вот и докторишка присмирел, словно примеряя таковы. Ничего, ему полезно мозги прочистить. У камеры встретил жандармский караул. Пирамидову доложили, что происшествий не было, заключенная ведет себя тихо, песен не распевает. Полковник приказал открыть камеру. Звякнув связкой ключей, надзиратель открыл замок и отвел тяжелую дверь, взвизгнувшую петлями. Нависал сводчатый потолок. Зарешоченное окно находилось так высоко, что не допрыгнуть и света белого не увидеть. Арестантка сидела на деревянной лавке, на которую был брошен матрац, набитый соломой. Пирамидова она встретила презрительной улыбкой. — Зря стараетесь, жандарм. Я вам ничего не скажу. В уголке губ забеклась кровь, на виске расплылся синяк, разбитая бровь красовалась засохшим следом. «Себе хуже делаете, Крашевская!» — ответил полковник. «Доктор, заходите, не бойтесь! Хватит прятаться в коридоре!» Собравшись с духом, ординатор перешагнул порог камеры, сделал два шага к лавке, откашлялся, снял шляпу и прижал к груди. «Добрый день, мадам!» — проговорил он натянутым высоким голосом. Позвольте представиться. Меня зовут Ахчинский Константин Владимирович. Имею честь служить ординатором в больнице святителя Николая Чудотворца. Рад знакомству. Пирамидов отметил. Докторишка хоть и трусит, но держится молодцом, чтобы не уронить честь мундира, то есть белого халата, так сказать. А задиристая полька не ожидала, какой сюрприз ей приготовили, притихла. Осталось узнать, какой толк из задумки Квицинского выйдет. Здравствуйте, доктор. — проговорила Крашевская покорно, во всяком случае без вызова. — Вы пришли меня лечить? — В некотором роде, — ответил он и попросил стул с табуретом. Надзиратель занес требуемое. Ахчинский поставил потертый венский стул посреди камеры, а перед ним табурет. — Извольте сюда, — указал он Крашевской. Кто бы мог подумать, что при докторе бешеная полька станет такой смирной. Вот что делает имя врача. Она села, сложив руки на коленях. Ординатор подвинул табурет, присел перед ней. Пирамидов видел его спину и затылок. Крашевская смотрела доктору в лицо. «Ничего не бойтесь, вас никто не тронет. Сидите спокойно, слушайте мой голос», — мягко и чуть напевно проговорил Ахчинский. Как фокусник он вынул цепочку с часами и стал покачивать перед ней. «Смотрите вот сюда», «Слушайте мой голос. Только мой голос. Вам хорошо. Тепло. Веки тяжелеют. Вам хочется спать. Вам хорошо. Только мой голос». Крашевская опустила веки, голова ее поникла, как будто заснула. Ахчинский спрятал часы и протянул к ней руку. Она резко откинула голову так, что изогнулась шея и осталась лежать затылком на спинке стула, свесив руки. Грудь ее часто поднималась от тяжелого дыхания. Губы шевелились, она что-то бормотала. Чутьем пирамидов догадался, что творится что-то неладно. И вправду докторишка подошел к нему совершенно растерянный. «Это что, гипноз?» — спросил полковник. «Видите, в чем дело?» «Такая неожиданность!» — мяблил Лохчинский. — Я совершенно не ожидал, что такое случится. В моей практике подобное впервые. — Да что случилось? Умерла она? — Нет, конечно. Простите, могу я задать вопрос? Полковник поторопил нетерпеливым жестом. Все эти интеллигентские сопли он на дух не выносил. Квицинского тут не хватает. — Мадемуазель, случайно не практикует спиритизм? — Да, что-то такое. То ли медиум, то ли магнитизер. Мой сотрудник называл ее «электрическая женщина». — Электрическая женщина, — повторил Ахчинский. — Я так и подумал. Видите ли, дело в том, что она не находится в гипнотическом сне. — А что, обморок? — Куда более странное состояние. Я видел такое на сеансе спиритизма, поэтому могу предположить... «Она в трансе». «В трансе?» — повторил Пирамидов, не зная, как обращаться с таким странным предметом. «Что еще за транс?» «Медиумический транс. Она в мире спиритических видений». «Ах, как не хватает Квицинского!» Заварил кашу и нырнул в канал. «Вот что теперь делать?» — это полковник и спросил Сахчинского. «Задавайте ей любые вопросы», — ответил тот. Спиритизм или гипнотизм, да какая разница? У начальника охранки не осталось выбора. Придется рискнуть. Он потребовал от ординатора покинуть камеру, что тот исполнил с большим облегчением. Полковник присел на табурет. Крашевская явно была не в себе, так сказать. Из-под прикрытых век виднелись белки глаз. Голова ее дергалась и моталась, как от невидимых толчков. «Вы меня слышите?» — опробовал Пирамидов. «Слышу!» Не своим голосом ответила электрическая женщина. «Могу спросить?» «Спрашивайте. Где аппарат Иртемьева?» «В Петербурге». «Где точно?» «Спрятан». «Где спрятан?» «В доме». «В каком?» «Квартира». «В доходном доме». «У кого?» «Вам известно». «Назовите имя!» Крашевская вздрогнула, застонала и резко подалась вперед так, что полковник отпрянул. Она что-то пробормотала. «Кромче!» — потребовал он. «Ванзаров!» — чуть слышно пробормотала она. Этого было достаточно. Все подозрения, все сомнения, все догадки Пирамидова нашли подтверждение. Да еще какое! Спиритические силы врать не будут. Им сверху видно все. Не зря все-таки жулик Квецинский жалованье получал. Есть шанс обыграть всех. Теперь надо действовать безжалостно.